Солдаты в окопах вырывали их друг у друга, и даже при дефиците бумаги страничка Эренбурга в Красной звезде никогда бы не пошла на самокрутку. Зато можно было обменять Эренбурга на хлеб. Одна из самых знаменитых его статей называлась «Убей немца». Такое подстрекательство к убийству всякого немца, где бы он ни был, кто бы он ни был. Мне показалось это совершенно непристойным.